Глава третья. Дома. Стараясь держаться в тени домов, он прошмыгнул знакомыми дворами. Память прежнего хозяина тела еще работала безотказно. Нырнув в подъездную дверь стандартной пятиэтажки, Олег сбежал на третий этаж, перепрыгивая через ступеньку. Ключ послушно повернулся в замке, и он вошел в просторную однокомнатную квартиру. Вот вроде я и дома прошептал он, оглядываясь. Не своего, но дома. Он выгрузил оружие, снаряжение и остатки продуктов на пол в прихожей, и даже не сняв бронежилет, прошелся по квартире, осматривая каждый угол. Рефлексы все еще работали на пределе. Квартира ничем примечательным не выделялась. Обычное холостяцкое жилье. Чисто, аккуратно, не богато. Мебель простая, функциональная, без излишеств. На стенах никаких картин или фотографий, только старые обои в мелкий цветочек, доставшиеся, видимо, от прежних хозяев. Книг немного, в основном техническая литература по связи и ремонту. В ванной Олег с облегчением обнаружил воду, и даже горячую. Значит, власти пока еще держат ситуацию под контролем, коммуникации работают. Мысленно поставив себе галочку, он решил. Сначала душ, потом ужин, потом сон. Иного плана на ближайшие часы не существовало. И он лег спать, почти сразу погрузившись в крепкий, без сновидений сон. Утро не задалось с самого начала. Голова была тяжелой, словно налитой свинцом. Настроение поганым, а жизнь казалась потраченной зря. Олег с трудом поднялся с дивана, на который рухнул вчера, даже не раздевшись, и побрел на кухню. Взгляд упал на старенький телевизор в углу. «А есть ли тут телевидение?» вслух спросил он себя. Телевидение вместе с телевизором нашлось. Олег нажал кнопку включения, и экран засветился. Он принялся переключать каналы, впитывая информацию как губка. Говорили много и разного. В основном новости. На одном из каналов шел старый фильм про какую-то войну. Видимо, показывали по инерции, чтобы заполнить эфир. Еще работал музыкальный, но тоже как-то вяло, словно через силу. Олега хватило на три часа непрерывного просмотра информационных программ. Дальше мозг потребовал отдыха и осмысления полученных данных. Он выключил телевизор, закрыл глаза и попытался сложить раздрозненные куски мозаики в единую картину. Картина вырисовывалась катастрофическая. И главное, совершенно невозможно было понять, кто прав кто виноват и кто напал первым. Информационный шум заглушал любые попытки докопаться до истины. За год своего правления Совет директоров создал новый законодательный орган. Видимо, чтобы снять с себя часть ответственности за страну, раздираемую внутренними противоречиями, а заодно, чтобы решать свои тайные распри, скрыто борясь агентами влияния за право стать новым верховным директором. Они внимательно отслеживали, сколько население поддерживает ту или иную группу, реализуя на практике Максимы Макиавелли. Этот орган власти назвали Временным Собранием. Туда делегировали представители всех сил, всерьез заявивших о себе к тому времени. Их поделили на цветовые фракции. Оранжево-черный остался государственным цветом. Его носили все представители власти но во временном собрании его не носил никто. Самыми крупными фракциями оказались прежде всего «желто-синие». Их представители являлись ставленниками крупных аграрных холдингов и выступали с лозунгом «сохраним и приумножим. Будучи центристами, они придерживались умеренной риторики и осторожной позиции. Но дураками они не были. Сформировали свои вооруженные подразделения – куда брали в основном отставных военных и людей, ушедших из корпуса стражей порядка или внутренней гвардии. Второй фракции были красночерные. Они занимали весь правый сектор и называли себя людьми доброй воли. Именно они основали полулегальные вооруженные добровольческие батальоны, в простонародье добробаты. Откровенная агрессивная политика и еще более агрессивная пропаганда своего образа жизни. Лозунг у них был простой все или ничего, и доброй воли слава. Они принимали в свои ряды любого, кто соглашался с их идеями, хоть с уголовным прошлым. Главный критерий – преданность доброй воле. И тогда все твои прошлые грехи моментально обнулялись. Ну и последней крупной цветной фракцией, состоящей во временном собрании, были так называемые реваншисты. Они занимали ультралевые позиции – называли себя либералами, но при этом ухитрялись повторять, по сути, такие же лозунги, что и красно-черные. Их девиз – «Мы возьмем реванш любой ценой». Они требовали восстановления границ государства, утерянных за год, и захвата новых территорий у сопредельных государств. Состав фракции оказался очень пестрым. Много непонятных и мутных личностей, неизвестно как прибившихся к власти, цвет их фракции – Коричнево-черный. Имелись и более мелкие фракции. Анархисты с их чисто черным цветом и неизменным лозунгом «Анархия – мать порядка». При этом они придерживались определенного кодекса чести, касающегося свободы и взятых на себя обязательств. Социал-демократы с их красным цветом, белое движение, непонятно для чего организованное и возглавляемая невесть откуда взявшимися монархистами. По сути, эти мелкие цветные вкрапления в густом замесе основных цветов ничего не решали. Но на деле, судя по трансляциям заседаний этого самого временного собрания, там только хорошо и с чувством дрались. Дебаты напоминали скорее базарную перебранку, чем работу законодателей. Корпус стражей порядка контролировал только крупные города и поселки, да и то ли ежедневное время. С наступлением темноты власть на улицах переходила к другим силам. Подразделения внутренней гвардии обороняли крупные государственные объекты – электростанции, водозаборы, узлы связи. Подразделения ветеранской армии стояли на границах республики, чтобы предотвратить внешнюю экспансию. Разборками внутри страны они не занимались. В итоге Совет директоров принял решение – для предотвращения распада республики и поддержания порядка призвать ополчение. Теперь Олег понимал. Кого благодарить за эти приключения и кого винить в смерти своих товарищей, обычных граждан республики, которых просто бросили в мясорубку? В общем, ясно, что делать, — подвел он итог своими размышлениями. Но не ясно, как это делать. Захотелось есть, но есть оказалось нечего. Запасы, привезенные с собой, он уже съел. Олег собрал все деньги, захваченные на блокпосте, и пересчитал их. Стоимость продуктов он примерно знал, хотя они дорожали каждый день. Курс Златова сильно просел. Все стало очень дорого, но на неделю прожить должно было хватить. Конечно, у кого имелись на руках евроталеры или восточные рупии, тем проще, но у него таких не водилось. Он взял сумку, приготовленную для продуктов, и переоделся в гражданскую одежду. Старые джинсы и свитер, найденные в шкафу буревизника. Револьвер сунул в карман длинной куртки. На всякий случай. На улице ощутимо похолодало. Небо затянулось серыми тучами, кажется, собирался дождь. Олег вышел из дома и быстрым шагом направился к ближайшему магазину. Магазин продукты находился на первом этаже такой же стандартной пятиэтажки в соседнем дворе. Обшарпанный фасад, выцветшие буквы. Вот и весь антураж. Внутри было не менее убого. Старая витрина-холодильник гудела как трактор: пыльные полки с консервами и печеньем, хлеб двух видов и немного алкогольной и безалкогольной продукции. За прилавком скучала пожилая продавщица в грязноватом халате. Обратившись к ней, Олег начал перечислять: Мне, пожалуйста, рыбных консервов, колбасы, булку хлеба и бутылку водки. И еще возьму упаковку минералки. Он полез в карман за деньгами. Сзади открылась дверь, впустив несколько человек. Судя по звукам, нескольких. Олег не оглядывался. Он положил в сумку консервы, протянул руку к бутылке водки, которую продавщица уже выставила на прилавок, и внезапно ощутил себя на полу. Он даже не понял, что произошло. Просто миг, и он уже лежит, рассматривая пыльный кафель в сантиметре от своего лица. Не ожидавший ничего подобного, Олег попытался встать, но тут же получил удар ногой в грудь. Отлетел назад, больно ударился головой о пол и на несколько секунд провалился в темноту. Очнулся от громкого раскатистого смеха. Сфокусировав взгляд, он смог разглядеть перед собой троих вооруженных людей в коричнево-черном камуфляже. Такие же банданы скрывали их головы. Все высокого роста, физически здоровые, накачанные. У каждого на плече висел автомат. А у стоящего впереди в руках была большая резиновая дубинка, той самой которой его только что обработали по спине. «Что, мужик, обохмелился?» Продолжая ржать, осведомился он у Олега. «Вот купить вредно!» Кривляя речь, продолжил издеваться реваншист. Он наклонился и начал копаться в сумке Олега. «Так, что тут у него?» Слух проговорил он, вытаскивая все консервы. «О, неплохо!» Забрав бутылку водки, он потребовал у продавщицы еще пару булок хлеба. Та, побледнев, безропотно отдала. «Этот алкаш заплатит!» Указали они на лежащего Олега и, довольно пересмеиваясь, вышли из магазина, гордые своей шуткой и бесплатным уловом. Олег попытался подняться. Спину парализовала, Она невыносимо болела в том месте, куда пришелся удар дубинкой. Голова кружилась. Он приложил руку к затылку и почувствовал липкую влагу. Кровь. «Помогите, пожалуйста, встать», — пропросил он продавщицу. Женщина испуганно выскочила из-за прилавка и, быстро затараторив что-то успокаивающее, начала помогать ему подняться. С ее помощью Олег кое-как встал. Ноги дрожали. Он забрал то, что осталось из купленного, оплатил и то, что забрали реваншисты, добавив украденное ими к своему счету. Отдал продавщице все деньги, что были с собой, и, забросив сумку с продуктами на плечо, вышел из магазина. Постоянно оглядываясь по сторонам, он добрался до дома. Часы показывали только 16.00. «Если сейчас такое творится», — размышлял он, поднимаясь по лестнице, «что будет поздно вечером? И что будет твориться ночью?» Зайдя в квартиру, он первым делом занялся раной на голове. Достал аптечку, нашел перекись и бинт. Дезинфицировал, перевязал, обмотав голову старым полотенцем поверх бинта, чтобы не испачкать кровью подушку. «Сегодня больше никуда не пойду», — пообещал он себе. «Хватит приключений на свою голову». Голова отозвалась пронзительной болью в знак согласия. Ее поддержал травмированный позвоночник. Каждый вдох отдавал тупой болью в спине. «Наверное, у меня сейчас охренительный синяк на всю спину», — подумал Олег, осторожно ложась на диван. Он закрыл глаза и провалился в тяжелый, тревожный сон. Сон без сновидений. Просто чернота, поглотившая усталое тело и разум, которым сегодня снова досталось по полной программе. Ночь выдалась тревожной. Где-то вдалеке хлопали выстрелы. То одиночные, то короткими очередями. Пару раз доносилось глухое эхо взрывов. А по улицам с громким рокотом проносились машины, и от их моторов дрожали стены старой пятиэтажки. Олег ворочился сбоку на бок, но сон все равно не брал свое. Слишком вымотался за последние дни. Утром он поднялся хмурый и побитый, подошел к зеркалу, висевшему в прихожей, и долго рассматривал свое отражение: синяк под глазом, ссадина на скуле, голова перевязана старым полотенцем. Вид еще тот. «Да, так дело не пойдет», — вслух сказал он себе. Он снял повязку, осторожно потрогал рану на затылке. Вроде подсохла, не кровоточит. Достался вчера постиранную и уже подсохшую форму ополченца. Надел ее, тщательно расправив складки. Затем взял малыша, вычищенного вчера вечером, хорошо смазанного, с туго набитым магазином, повесил автомат на плечо. На поясной ремень, уже не стесняясь города, он пристегнул подсумок с четырьмя запасными магазинами. Проверил, легко ли вынимаются. Нормально. Вышел из квартиры, старательно заперев дверь на все замки. До ветеранкома он добрался без особых приключений, хотя на улицах на него косились. Узнавали форму ополченца, видели висевший на плече автомат и отводили глаза. Два раза его останавливал патруль корпуса стражей порядка. Оба раза проверяли документы, внимательно вглядывались в лицо, сравнивая с фотографией, и сразу отпускали. Видимо, ориентировок на него не было. Да и кому он сдался? Несколько раз он увидел другие патрули. Один в красно-черных банданах, с такими же шевронами на рукавах камуфляжа. Добробаты. Они проводили его равнодушными взглядами и продолжили прерванный разговор, словно он был частью пейзажа не заслуживающий внимания, но и не опасный. Олег порадовался, что надел форму, а не гражданку. Ополченцев в городе пока не трогают, но это пока. Над ветеранкомом по-прежнему развивался оранжево-черный флаг. Но выглядел он так безнадежно и бессильно, обвиснув вдоль древка, что самим своим видом намекал. «Дни оранжевой республики сочтены». Флаг словно стыдился того, что еще висит, что еще обозначает какую-то власть, которой на самом деле уже не было. «Да, грядет революция», — невольно подумал Олег. «Бессмысленная и беспощадная, особенно к тем людям, которые ее породили». Он остановился на минуту, глядя на флаг, и мысли потекли сами собой. «Безумные идеи, от волюнтаризма до идеализма», Вот он, истинный двигатель революции. А люди — это ее кровь. Или бензин, если применять терминологию к двигателю внутреннего сгорания. Тысячи и тысячи сгорят в топке, не оставив после себя даже пепла, не щадя ни себя, ни других. И все ради того, чтобы проехать никому уже не нужный путь. Слишком дорогая цена. Олег тряхнул головой, отгоняя мрачные мысли — и перевел взгляд на площадь перед ветеранкомом. Там группами стояли и сидели люди. Кто-то с оружием, от охотничьих ружей до видавших виды автоматов. Кто-то без оружия вовсе, просто в форме или в гражданском платье. Лица у всех были напряженные, затравленные или, наоборот, озлобленные. Он не нашел никого из знакомых. Никто не был одет так же, как он, в форму 101-го полка. Да и вряд ли мог. Олег никого не заинтересовал, и его это устраивало. Он прошел сквозь толпу и зашел внутрь. В здании царила настоящая суета. Кто-то куда-то бежал, кто-то орал, ругаясь, в коридорах было тесно от людей. Начали попадаться женщины, в форме и без, то есть в гражданской одежде. Все куда-то спешили, что-то выясняли, тыкали друг друга бумагами. Олег спросил в одном месте, потом в другом. Наконец, ему смогли помочь. «Вам на второй этаж 35-й кабинет. Там ополченцами занимаются». Он поднялся по лестнице мимо пробегающих людей, мимо открытых дверей, из которых доносились обрывки разговоров, злых, усталых и отчаянных. Нашел искомую дверь. Рядом никого. Олег решительно постучал. Выждал паузу. Из-за двери донеслось. «Да кого там хрен принес?» Олег открыл дверь, Вошел, четко представился. «Сто первый стрелковый полк ополчения!» И добавил, разглядев сидящего за столом офицера. «Господин командир шестого ранга!» За столом сидел седоватый мужчина лет пятидесяти с усталыми глазами и осунувшимся лицом. Форма на нем была помята, воротник расстегнут, пепельница на столе была полна окурков. «Документы!» — потребовал он. Олег протянул удостоверение. Камшаранг взял его, внимательно рассмотрел, сверяя фотографию с оригиналом. «Рассказывай!» – коротко бросил он и откинулся на спинку стула, выжидательно глядя на Олега. Олег рассказал недолго, но по существу. О засаде, о гибели колонны, о том, как выжил, как гранаты, как дрался на блокпосту, как добирался до города. Камшаранг слушал, почти не перебивая, только несколько раз уточнил детали где именно стояла колонна, сколько было нападавших, какие нашивки он видел на форме. Когда Олег закончил, офицер долго молчал, глядя куда-то в сторону, в окно, за которым виднелся серый городской пейзаж. Потом перевел взгляд на Олега и после долгой паузы спросил. «Ты в курсе, что ты единственный, кто остался в живых из своего подразделения?» «Нет», — честно ответил Олег, — «но я догадывался». "Да." Камшаранг вздохнул и закурил новую сигарету, хотя предыдущий окурок еще дымился в пепельнице. Вся бригада расформирована. От 101-го полка ничего не осталось, только несколько выживших, и ты один из них. Практически одновременное нападение на все колонны полка, возвращавшегося в Салькив. Кто-то очень хорошо знал маршруты и время. Он выпустил дым в потолок. «Все ополчение расформировано. Идея признана недееспособной, а в нынешних условиях затратной и нецелесообразной». Он криво усмехнулся. «Сказали, что мы не оправдали надежд». Олег молчал, переваривая информацию. Царький обречен», — вдруг резко сказал Камширанг, и в голосе его зазвучала злость. Город сдан на откуп добробатам, сука, еще месяц, и нас всех, кто не согласен, перережут. Он ударил кулаком по столу, заставив подпрыгнуть пепельницу. Верховные делят власть, а сине-желтые уйдут из города, разойдутся по своим базам. Реваншисты точно такие же шакалы, как и Добробатовцы. Все они одним миром мазаны. Он помолчал, успокаиваясь, потом спросил уже спокойней. «Что планируешь делать?» «Не знаю», — честно ответил Олег. «Автомат не свети», — Камшуран кивнул на малыша, висевшего на плече. «Ты должен был его сдать. Зайди в седьмой кабинет...» Он нацарапал что-то на клочке бумаги. «Вот записка. Получишь черную каплю знака эфрейтера вместо своей, белой. Пригодится». Олег взял бумажку, взглянул на корявый почерк. «Господин командир шестого ранга», — решился он спросить. «А к кому можно прибиться? Куда податься?» Камширанг прищурился, внимательно посмотрел на него. «Я так понял, ты ни к красно-черным, ни к реваншистам не пойдешь?» «Нет», — твердо ответил Олег. «А к сине-желтым?» «Тоже нет», — Олег помолчал, подбирая слова. Смотреть, как других убивают и насилуют, и ничего не делать, это не мое. — А анархисты? — вдруг спросил Камширанг. Что о них знаешь? — Почти ничего, — признался Олег. — Ясно, — Камширанг усмехнулся. — Мало их, но они злые. Там полно всяких разочаровавшихся во власти и просто озлобившихся от беззакония и беспредела, что вокруг творится. Многие уже пострадали и от тех, и от других, Бездействие третьих просто бесит. А власть сейчас бережет саму себя, так что без вариантов. Тебя с такой историей и с каплей черного цвета возьмут без вопросов. Но и там тебе будет нелегко. Он затянулся, выпустил дым. Ты думай. Черный цвет, он простой. Да уж больно неоднозначный. Никаких оттенков и интерпретаций не любит. Он порылся в ящике стола, Достал еще один клочок бумаги и быстро написал несколько строк. «Есть там у меня мой бывший сослуживец. Вот адрес и письмо к нему. Прозвище его Герцен. Спросишь, его там все знают». Он протянул бумажку Олегу. «И это...» — добавил Камширан, когда Олег уже взялся за ручку двери. «Автомат на улице не свети. Застрелят». «Сейчас любой патруль может пальнуть без предупреждения, если что-то покажется подозрительным. У них нервы не железные». «Понял», — кивнул Олег. «Ну, бывая ополченец». Камшаранг уже отвернулся к своим бумагам, но вдруг хлопнул себя по лбу. «Да, совсем забыл. Зайди в десятый кабинет, там касса. Скажешь свою часть и фамилию, тебе деньги выдадут, что заслужил». «И премию за то, что выжил!» Он снова взял ручку, нацарапал еще одну записку. «Вот, кассиру отдашь. Это тебе за то, что отомстил уродом. Он протянул бумажку и вдруг крепко по-мужски пожал Олегу руку. бывай, Держись там!» Олег вышел из кабинета, прикрыл за собой дверь и на мгновение прислонился лбом к прохладной стене коридора. Голова гудела от информации. От эмоций, от всего, что свалилось на него за последние дни. «Черный цвет», — прошептал он, — «черная капля». Он посмотрел на бумажки в руке, потом на таблички с номерами кабинетов. Седьмой, десятый и адрес, который дал Камшаранг. «Ладно», — сказал он себе, — «пошли, разбираться будем по ходу дела» и шагнул в коридор, где по-прежнему кипела жизнь обреченного города.